Глава 9. «Милорды!» – произнес седой мужчина с изъеденным морщинами лицом, делая жест присаживаться. «Мы получили новые сведения по эпизоду вторжения в мир Кхар трехлетней давности. Прошу вас!» – кивнул он крепкому сухому мужчине с суровым лицом и водянистыми глазами. Изучив все факты и обстоятельства дела, комиссия пришла к выводу, что успех демонов Рода и Ордо носит закономерный характер. Землянин, который был захвачен паладинами Думбальда, по всей видимости, является вполне осознанным участником, иначе его поведение в замке Грандевер нельзя объяснить. Устойчивая психика, непредсказуемая манера поведения, осторожность, способность при необходимости действовать быстро и решительно. Согласитесь, совершенно нетипичные качества случайного прохожего. Благодаря его вмешательству погибло 3 полудвина и клирик нашего ордена, а лично от его руки 17 человек обслуги. Кроме того, именно он виновен в том, что клирик Думбльт не смог оказать сопротивления демонам. Что конкретно сделал этот человек? Хитростью подобрался к нему и ударил ножом прямо в сердце. Если бы не своевременная помощь Марона, то Думбль скончался бы на месте. Спрочащий метод всё только оттянул их гибель на несколько минут. Но разве он не знал? Полагаю, что знал. На наш взгляд, землянин специально ударил клирика, чтобы на время задержать паладина и получить возможность дестабилизировать плетение печати. Демоны только этого и ждали. Ведь как иначе объяснить тот факт, что они смогли воспользоваться столь кратковременным окном? Тогда посвящение в демоны. Да. Демоны поступили очень хитро. Ведь мы проанализировали плетение и заметили попытку избавиться от землянина. Его совершенно безжизненного забросило в далёкий умирающий мир на периферии. Он должен был безусловно погибнуть, однако выжил. Дами, лорды, ещё одно и тварь в мире стало больше, причём по всей видимости добровольно. Как вы узнали? За последние пару лет в том мире отмечено очень много всплесков межмировых порталов. Согласитесь, совсем не характерная ситуация для умирающего мира. Но это значит, что Демоны Роды и Ордо признали неполноценного и опекают, а этого быть не может. Мы все знаем, что у Роды и Ордо никогда не было, хмм, бастардов. Ведь именно так они их называют. Это первый. Вы уверены? Да. Источнику можно верить. Прежде он всегда нас выводил на представителей этого рода. Мы не каждый раз могли воспользоваться ситуацией, но ни разу источник нас не обманывал. Итак, милорды, патриарх ужестомо установил тишину. Нам нужно решить, что делать. В отличие от демонов, мы не можем так легко скакать между мирами, а экспедиция в умирающий мир задача затратная и очень непростая. Как что делать? Давить эту сволочь. Из-за него и так уже масса наших пострадала, а теперь он ещё и полноценным демоном стать пытается. Ми лорд Бrian, сколько вам потребуется времени, чтобы оценить затраты и риски? Месяц, сказал с поклоном он. Но если позволите, я бы не спешил отправляться в этот поход. Демоны, почувствовав неладное, могут достаточно легко сбежать, прихватив объект. Да и вообще, это всё очень похоже на ловушку. Вы полагаете? задумчиво сказал патриарх, явно недовольный его ответом. Демоны рода Ардони когда-нибудь были безопасными, а тут такая слабость, причём выставленная на показ. У них погибли почти все мужчины от нашей руки. Полагаю, что они сменили тактику на засады и ловушки, стремясь мстить нам за немотивированные нападения. Да, возвысил он голос, пресекая ропот. Убитые демоны не представляли угрозы для наших миров. А вы, кинул он на мужчину с суровым лицом и водянистыми глазами, Могли бы и рассказать, какой именно род заказал уничтожение Эрдо и чем оплатил? Да как вы смеете? Тихо взревел патриарх, и, обернувшись к Бриану, произнёс уже совершенно спокойно: Потрудитесь объясниться. Не для кого не секрет, что многие из нас поддерживают контакты с демонами. Война не бывает без правил, даже самая безумная. И иногда нам всем бывает необходимо договариваться. Так вот, Я навел справки по своим каналам, и мне поведали о том, что все совсем не так, нежели нам сообщает этот презренный брат», — скривившись, произнес Бриан. «Я вас попрошу, не старайтесь, вам уже не оправдаться в моих глазах», — резко осадил его Бриан. «Так вот, милорды, род Роланда, по слухам, заключил с неким представителем Ордена Света договор на уничтожение Роды и Ордо. Что там между ними произошло, мне не сказали». Но факт заказа известен, хотя и не афишируется. Я бы даже сказал, что он скрывается, если бы не прискорбные факты. Демоны неплохо умеют складывать 2 плюс 2 и делать выводы. Согласитесь, что последовательная гибель при совершенно невероятных обстоятельствах практически всех мужчин Рода и Ордо после слухов о контракте не оставляет вариантов. И теперь, когда наш совершенно неуважаемый брат попытался эскалировать старое дело с целью нового витка конфликта с родом Эрдо, я понял, кто подписывал контракт с нашей стороны. Мне только непонятно, что же они ему посулили, что он плюнул на свою честь, превратив Орден в шайку жалких наёмников, помогающих решать межусобные проблемы демонов. Это правда? грозно прогудел патриарх, но обвиняемый промолчал с каменным лицом. Продолжайте, ми лорд. Землянин, в отличие от лжесвидетельства нашего брата, был вовлечён в авантюру женщин рода и Ордо случайно. Да, именно женщин, ибо всех мужчин, кроме древнего патриарха рода, которому пошла 7000 лет, мы уже истребили. Они сами не ожидали, что он выживет. А как же умирающий мир? А вмешались местные боги, которым он зачем-то понадобился. Для Роды и Ардоя этот бастард позор, с которым они пытаются что-то сделать. Никто не собирался обращать его на самом деле в демона, уж слишком живучим он оказался. Так давайте избавим их от этой проблемы, усмехнулся один из собравшихся. В конце концов он демон, даже если стал им случайно. Вы меня не внимательно слушали, раздражённо спросил милорд Бриа. Вмешали смесные боги. Да, боги умирающих миров слабы, но вы хотите с ними сразиться из-за обрубка, который ещё не факт, что станет полноценным демоном. Вы полагаете, что туда не прилетит весь оставшийся род, поведя за собой клан Эрендран в случае опасности? Они приняли его и теперь в случае опасности выйдут все. Боги и демоны плечом к плечу. Сколько нам понадобится сил? Вы собираетесь оголить запечатанные миры, чтобы отправить в далёкую и опасную экспедицию целую армию? Или считаете, что против слабеньких, но всё-таки богов, поддерживая их разъярёнными высшими демонами, смогут выстоять пара паладинов? Смешно. А вы, ми лорд, Бриан обратился к обвиняемому, развели как мальчишку. Вы понимаете, что попытку утаить заказ могла привести нас к катастрофе. Мы могли потерять сотни наших братьев, или даже больше. Ваша алчность не делает вам чести, особенно учитывая вашу должность. Это позор. Ми лорд Брян, патриарх нарушил процедуру призывы совести. Что вы предлагаете? 5 веков назад мы потеряли связь с представительством нашего ордена в том мире. Как раз тогда, когда произошёл какой-тоカタклизм и мир стал стремительно умирать, смещаясь к периферии. Я предлагаю отправить туда одного паладина, чтобы он восстановил одну из малых печатей. Без разведки нам туда соваться не стоит. Пока всё После получения сведений из того умирающего мира мы сможем более взвешенно выбрать стратегию. Что скажете, ми лорд? Обратился патриарх к обвиняемому. Виноват, глухо произнёс он. Предлагаю отправить моего сына. Вы знаете, что ничего более ценного у меня нет. Ну что же, разумное предложение, кивнул патриарх. Готовьте сына и через месяц отправляйте. Кроме того, к следующему совету мы ждем от вас подробного отчета о заказе и предложении по делу. Обычно демоны стараются с ними не пересекаться и держать нейтралитет, но благодаря вам мы обрели в лице Рода и Ордо кровных врагов, и нам всем очень бы хотелось услышать, как из всего этого выпутываться. Ведь за Родом стоит не самый последний клан, так что даже вырезав всех Ордо до последнего, мы только усугубим ситуацию. И если последовательно эскалировать события, то мы вполне можем развязать войну на истребление, чего нам очень не хотелось бы.